глава двадцать седьмая сердце мое замерло белобрысый мальчишка смотрел на меня грустными глазенками я сразу узнал его тот же овал лица тот же чуть сдернутый нос и слегка оттопыренные уши это был олег он с любопытством уставился на меня будто тоже что то подсознательно ощутил я вас спрашиваю Зверево повысило голос и наморщило лоб что вы делаете в моем кабинете только я собрался ей ответить но не успел мама олег дернул кадровичку за руку почему ты кричишь на дядю он ведь ничего плохого не сделал а ты вообще молчи зверь шикнула на ребенка я с работы отпросилась со школы позвонили сказали плохо тебе я как дура летела а ты всех обманул дома еще поговорим с тобой ничего я не обманывал мама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 на пороге застыл трошкин с квадратной пачкой индийского чая в руке вы зачем на работу вернулись у вас же олег болеет тебя не спросила огрызнулась та «Симулянт антон а не больной а у меня отчет на носу ты что ли его за меня делать будешь могу и я трошкин решительно шагнул вперед просто покажите как его составлять если у меня сразу не выйдет могу задерживаться на работе брови зверь встали домиком Ты будешь делать отчет? Я не могу тебе это доверить, Раиса Робертовна, назидательно проговорил Трошкин. Нельзя тянуть все на себе. У вас сын растет. И мне несложно будет часть обязанностей взять на себя. Если надо, я могу работать сверхурочно, бесплатно. Все равно дома меня никто не ждет. Ну хорошо, отмахнулась Зверева. Потом поговорим. Ты лучше скажи, почему в моем кабинете посторонние.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 Мы встали в сторонке и наблюдали за действом. Парочки покачивались в такт музыки. Девушки все нарядные, как золушки на балу. Каждая одела лучше из своего гардероба. Парни тоже старались принарядиться. Тот, кто помоложе и помоднее, щегорел в джинсах. Более старшее поколение можно было увидеть в отживших уже свой золотой век брюках клёш. «Что стоишь, как памятник?» Дёрнул меня за руку быков, когда заиграла бодрая диско от Бонни М.